услуги атамана Краснова. Услуги казаков нацистской Германии предложил бывший донской атаман Петр Николаевич Краснов, который еще после революции хотел отделить Дон от России и заключил тогда союз с кайзером Вильгельмом II. В мае 1918 года кайзеровская армия вошла в Таганрог и Ростов-на-Дону. 3 мая в Новочеркаске собрался Круг спасения Дона, в котором участвовали казаки восставших против советской власти и станиц. Они провозгласили создание Всевеликого войска Донского. Войсковым атаманом избрали генерал-лейтенанта Петра Краснова. Краснов пытался отделить Дон от России. Говорил, Дон должен стать самостоятельным государством. Он советовал казакам... Не вмешиваться в дела русского государства и предоставить ему самому устроить свой образ правления, как ему будет угодно, а самим зажить вольной жизнью. Казаки должны отстаивать свои казачьи права от русских. Пусть свободно и вольно живут на Дону гостями, но хозяева только мы, только мы одни казаки, руки прочь от нашего казачьего дела, Дон для донцов. Краснов ориентировался на немцев, что казалось немыслимым русским офицером. После стольких лет мировой войны для них Германия оставалась врагом, а Краснов написал кайзеру Вильгельму письмо с просьбой поддержать идею создания Донской и Кавказской федерации, в которую хотел включить Царицын и Воронеж. Генерал писал, что тесный договор сулит взаимные выгоды и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений, воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами». Конец цитаты. Германия признала Донскую республику. Краснов получил от немцев боеприпасы и из русских же военных складов на Украине, захваченных германской армией, а в обмен снабжал оккупационные войска хлебом, шерстью и мясом. Когда немецкие войска ушли, Краснов попросил генерала Антона Ивановича Деникина о помощи и признал его главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Но большинство русских офицеров по-прежнему считали Германию своим врагом, поэтому среди белых Краснову места не нашлось. Бывший атаман Краснов уехал в Германию, где 20 лет спустя предложил свои услуги Адольфу Гитлеру. Краснов был просто счастлив когда нацистская Германия напала на Советский Союз, 23 июня 1941 года, на второй день войны, он писал атаману общеказачьего объединения в Германской империи генерал-лейтенанту Евгению Ивановичу Балабину. И так совершилось, начинается новая эра жизни России, быть может мы накануне вековой дружбы двух великих народов. Конец цитаты. Генерал Краснов мечтал о создании на русской территории с помощью немцев самостоятельной казакии. Он требовал от казаков помогать вермахту. Выйдут оставшиеся в живых казаки с хоругвями и крестами навстречу германским войскам. Будут и казаки в Новой России. Не выйдут, будут кончать самоубийством, как Смоленск, Ленинград и другие города советские. В Новой Европе, мечтал атаман Краснов, Европе национал-социалистической, казаки займут почетное место, как наиболее культурная и способная часть народа русского». конец цитаты Казаки-мигранты отправляли германскому правительству приветственные телеграммы, клялись в верности и преданности и предоставляли себя в распоряжении фюрера для совместной борьбы против Советского Союза. 28 июня, Атаман войска Донского в эмиграции Михаил Граббе подписал приказ: Вождь великогерманского Рейха Адольф Гитлер объявил войну Советскому Союзу, от Ледовитого океана до Черного моря грозную стеною надвинулась и перешла к красной границе, мощная германская армия, поражая полки Коментерна. Началась великая борьба. Донское казачество. Это борьба, наша борьба. Конец цитаты. Идеологи казаков рассчитывали на создание независимого казачьего государства, в которое собирались включить Северный Кавказ и немалую часть Украины. Сторонники казачьей самостоятельности говорили, что главный враг не только коммунисты, но и вообще весь русский народ. 29 июня 1941 года в Берлине прошло собрание представителей казачества, которые приняли решение, присоединиться к германской армии в борьбе за освобождение казачьей родины. 9 августа они собрались в оккупированной немцами Праге, в зале, украшенном портретами Гитлера. Мы, казаки, не можем и не должны связывать свое будущее с русским прошлым. Мы, казаки, приветствуем каждую бомбу и каждую гранату, которые летят на головы московских тиранов. Слава богу, Москва горит! Хайль Гитлер! Слава казачеству! Поскольку союзнические отношения со славянами с точки зрения нацистской идеологии были невозможны, в Берлине придумали теорию, будто казаки потомки восточных готов и сохранили кровные связи со своей германской прородиной. Казаки получали германские удостоверения личности. Согласившись служить немецким оккупантам, Русские эмигранты оказались соучастниками военных преступлений гитлеровского режима против русского народа. Оккупационный режим нуждался в подручных для грязной работы. Объявили набор во вспомогательную полицию. Атаман Краснов пояснил, чем предстоит заниматься. Борьба с бандитами и партизанами, скрывающимися в лесах. Производство расправ с лицами, стрелявшими по немцам из-за угла. Содержание платят очень хорошее. Уже в октябре 1941 года для борьбы с партизанами начали формировать первые казачьи сотни. Весной 1943 года в Берлине вышел первый номер журнала «На казачьем посту», со страниц которого Петр Краснов обратился к казакам. «Идите в германские войска, идите с ними и помните, что в Новой Европе Адольфа Гитлера Будет место только тем, кто в грозный решительный час последней битвы нелицемерно был с ним и германским народом. При Имперском министерстве по делам оккупированных восточных территорий 31 марта 1944 года появилось Главное управление казачьих войск. Во главе управления поставили атамана Краснова. Начальником штаба сделали его племянника, полковника Семена Николаевича Краснова. В сентябре 1944 года, когда нацисты поставили под ружье всех, кого удавалось мобилизовать, при штабе СС создали резерв казачьих войск, который возглавил генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро. В гражданскую войну в войсках Деникина он командовал Третьим Кубанским конным корпусом. В 1920 году новый командующий Белой армии, барон Врангель, выставил Шкуро из армии за грабежи. Атаман Краснов до последнего верил в гений фюрера. 20 июля 1944 года, после неудачного покушения на Гитлера, Краснов отправил ему телеграмму. Казачьи войска, перешедшие на сторону Германии, с глубоким негодованием и возмущением узнали о гнусном и подлом покушении на вашу жизнь. В чудесном спасении вашем, Они видят великую милость всемогущего Бога к Германии и казакам, вам присягнувшим, и залог полной победы вашей над злобным, жестоким и не стесняющимся в средствах борьбы врагом. Живите многие годы, наш вождь Адольф Гитлер. Когда Третий рейх рушился, служившие Гитлеру казачьи части отступили на территорию Австрии. Здесь они сдались англичанам. 11 февраля 1945 года в Ялте президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали соглашение о выдаче Москве всех попавших в англоамериканскую зону советских граждан, особенно взятых в плен в немецкой военной форме. Генерала Краснова британские власти выдали советской армии, Весной 1945 года в австрийском городе Линце. Англичанам это ныне ставят вину, зачем они передали Сталину русских эмигрантов, которые не были гражданами Советского Союза. В 1945-м союзники решали судьбу людей не по паспорту, а по форме. Надел нацистскую военную форму преступник. В 1945-м, американцы и англичане не собирались помогать тем, кто сражался под гитлеровскими знаменами. Почти два года шло следствие. Дело Краснова и других казачьих генералов рассматривала военная коллегия Верховного суда 15-16 января 1947 года в закрытом заседании без прокурора и адвоката. Всех приговорили к смертной казни. 17 января центральные газеты сообщили о приведении приговора в исполнение. И через много лет после казни казачьего Тамана пришлось вновь вспомнить о Краснове. Его фамилия вновь замелькала на первых полосах газет, причем речь шла о событиях в далекой от нас Чили. В мае 2004 года в Сантьяго был вынесен приговор по делу об убийстве журналистки Дианы Аарон, которая в пиночетовские времена писала статьи о происходящем в Чили. В ноябре 1974 года ее арестовали, и она исчезла. Потом стало известно, что ее отправили в лагерь, где она была убита сотрудниками тайной полиции. Спустя 30 лет правосудие восторжествовало. Нашли того, кто организовал похищение и убийство журналистки. Это был начальник одного из управлений тайной полиции, бригадный генерал Мигель Краснов. Его приговорили к 10 годам заключения. Настоящее имя убийцы Михаил Семенович Краснов, он внучатый племянник, повешенного в Москве в тысяча девятьсот сорок седьмом году генерала Петра Николаевича Краснова.